— кисло сказала Алтын. — Это во-первых. — А во-вторых, старушка, она жилистая. Еще на наши похороны на инвалидной коляске приедет. Нико разозлился, обозвал супругу злыдней б е с с о в е с т н ы й и отключил связь. Потом, как водится, нашел спутницы жизни оправдания. Расстроенные нервы, з а б о т ы о детях, типично русская невоздержанность на язык, на словах мы всегда злее, ч и м на деле. Позвонил опять, с самыми лучшими намерениями, хотел отвлечь любимую от депрессивных мыслей, стал рассказывать про к о р с а в с к о е сокровище —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 Заинтересовавшись странным ритуалом, Ника приблизился. — Ты что э т распрыгался? Попугай оглянулся на него. с б р Сбррр! -сбр Проделал точно такой же трюк еще несколько раз. Николай Александрович заметил, что всякий раз птица останавливается у эмблема паруса изготовительной компании. Вышито слово «Гроун» и логотип двери-коронки. На парусине остались следы от коготков. Расстояние между ними было ровное, словно отмеренное по линейке,